глава 12. темно темно и невыносимо страшно так страшно как не было еще никогда в жизни и этот страх перекрывает даже резкую боль в ноге которую похоже сломал упавший на нее фрагмент потолка Кислорода не хватает приходится с усилием проталкивать спиртты воздух в горящие огнем легкие невозможно пошевелиться чтобы принять более удобное положение из за завала а также из за боли в ноге От того, что уже не слышно прерывистого дыхания, находящегося рядом с самого дорогого на свете человечка, страх только усиливается, практически сводя с ума, и невозможно уже остановить катившуюся по щеке слезинку, а от перехватившего горло кома дышать становится практически невозможно. «Прости меня, мальчик мой». Не знаю как, но мне удалось перевернуться, и я прижал к себе обмякшее тело потерявшего сознание сына. Никогда, в самых страшных кошмарах, мне не привиделось бы, что жизнь может закончиться вот так. На полу одной из комнат Зимнего Дворца, где мы очутились по воле случая от действий безумца, которого, похоже, нашим общим друзьям с островов, удалось обработать так, что он решил за них выполнить грязную работу по моему устранению. Никогда я не мог представить себе, что закончу вот так. задыхаясь от недостатка кислорода и невозможности хоть что-то сделать, чтобы хотя бы спасти своего ребёнка. Когда потолок начал рушиться, я успел схватить Пашку, упасть вместе с ним на пол и откатиться под защиту массивного стола, который выдержал основной удар, но в конце концов ножки которого подломились, и он рухнул, оставив тем не менее небольшую нишу, в которой мы с Павлом и сумели схорониться. А потом я услышал, даже сквозь грохот, который казался бесконечным, свист. И мне по голове прилетел камень, ненадолго выключив из жуткой действительности. Когда же я очнулся, то услышал тихие всхлипывания и бормотания моего ребёнка. «Папа, папа, проснись! Ну проснись же!» В ответ я тихонько простонал. «Тише, маленький, я не сплю». Мне удалось высвободить руку, и Пашка привалился к моему боку, свернувшись как котёнок, вздрагивая всем своим маленьким тельцем. «Папа, мы умрём?» Как ни странно, но в его шёпоте не было слышно паники или обречённости, и от этого хотелось забиться в истерике, потому что на меня после этих слов сына накатила безнадёжность. «Я не знаю, сынок. Я не мог его обманывать. Почему-то сейчас мне показалось это неуместным, слишком жестоким. Но ты лучше не говори. Так больше воздуха останется». Почувствовав, как мой мальчик кивнул, я снова закрыл глаза. Я редко молился, попав сюда, но сейчас слова сами собой вспыхивали в голове, и впервые я начал взывать к Богу, чтобы Он не оставил нас. Распахнув глаза, я приказывал себе не закрывать их, приказывал себе не спать, параллельно тормоша Пашку, чтобы не дать ему заснуть. А ещё на меня напало зевота. Паникующий мозг пытался таким образом компенсировать недостаток живительного компонента. В конце концов, Пашка перестал реагировать на мои действия и попытки его разбудить. Его хриплое дыхание становилось всё тише, а грудь поднималась всё реже. Уже находясь в полузабытии, мне удалось перевернуться и прижать к себе сына, укачивая его. Он почувствовал, и на несколько секунд пришёл в себя, пробормотав, что ему не страшно, ведь папочка рядом. Он обязательно что-нибудь придумает, чтобы спасти его. я почувствовал, как тело Пашки обмякло. Он потерял сознание, и теперь каждый редкий вздох мог стать для моего мальчика последним. «Нет!» — внезапно в груди вспыхнула ярость. «Я ведь мужчина, мать вашу! Я взрослый, сильный и тренированный мужик! Значит, у меня хватит сил, чтобы хотя бы пробить небольшую дырку в завале, убрать хотя бы немного завалившего нас строительного мусора, чтобы можно было дышать!» И собрав последние силы, я схватил ближайший камень, который нависал над практически придавившим меня столом, и рванул его в сторону. Прикрыв глаза, я переждал, когда перестанут сыпаться более мелкие камни и разный мусор, и повторил свой манёвр, а потом ещё раз и ещё, захлёбываясь в бессильном отчаянии, продолжая прижимать к себе тело сына. В какой-то момент мои руки... а отсыпавшиеся практически непрерывно трухи, я почти ничего не видел, наткнулись на обломок какого-то бревна. Рванув его в сторону, почувствовал, как ладони и запястья стали мокрыми, по рукам уже не останавливая стекла кровь. Но мне удалось сдвинуть это бревно. Я так и не понял, что это, колонна или потолочное перекрытие. Приоткрыв один глаз, мне показалось, что блеснул свет. И тогда я заорал. Тратя на это усилие последние крохи кислорода. Они почти добрались до того места, где стоял стол. Крибба устало сел прямо на пол и вытянул вперёд руку. Кисть ходила ходуном, но нужно было потратить ещё немного усилий, чтобы уже точно убедиться, что всё кончено, что их больше нет. Не время раскисать, пробормотал он и сильно ударил себя по щеке, как бы то ни было. Но нельзя оставлять Марию и маленькую Елизавету на растерзание стервятником, которые слетятся, как только мы извлечем тела». И он поднялся, сразу же навалившись на развалившуюся колонну. Практически сразу к нему присоединился Румянцев, который бросался на самую тяжелую работу, лишь бы скрыть охватившее его отчаяние. «Смотри, тут прямо труха, там, где должно быть добротное дерево». Он отряхнул руки, содранные в кровь, с набитыми занозами от деревянной трухи. не уж так караед какой завёлся. Это, собственно, и объясняет, почему такой малый заряд сумел столько бед натворить. Крейбо выпрямился, отшвыривая кусок дерева в сторону. Я только не пойму, зачем Фредерик вообще это сделал. Ведь то, что потом произошло, это чудовищное стечение обстоятельств. «Поди, спроси у сумасшедшего!» Зло сплюнул Петька. «На усть калиё, это точно. Просто не здесь это должно было случиться. Похоже, англичане не успели ещё толком подготовиться, а с Фредериком это нехорошо придумали. Кто будет обыскивать величество? Да никто не посмеет прикоснуться к нему. Он же вроде не враг, и не надо никого подкупать и соблазнять. Этот юродивый сам всё сделает». А только сделает не ко времени. Вот только цели они своей добились, мрачно добавил Криббе, в ярости отшвыривая очередной камень. «Я в это не поверю, пока не увижу их тела!» процедил Петька сквозь зубы, оттаскивая очередной камень. «Не поверю, кто бы что ни говорил! Слышишь?» «Я хочу в это верить!» внезапно заорал, сорвавшись, обычно спокойный и сдержанный Криббе. «Я очень хочу в это верить. Может быть, ты поделишься своей верой со мной?» И он, напрягая мышцы так, что вздулись жилы на шее, отшвырнул обломок колонны. «Я... Тише!» Внезапно Румянцев замер, прислушиваясь до звона в ушах. «Ты слышишь?» крибы наклонился к тому месту, которое он только что освободил, и увидел, что там образовалась пустота, в которую понемногу начал сыпаться мелкий мусор. а потом услышал хриплый голос откуда-то из этой пустоты. Он выпрямился и посмотрел на печку, а потом почувствовал, будто открылось второе дыхание, когда он начал всё быстрее и быстрее освобождать пространство в том месте, где ему послышался голос. «Все сюда!» — заорал Петька и присоединился к нему, торопясь, буквально кожей чувствуя, как утекают драгоценные минуты. Уже очень скоро они наткнулись на стол, наполовину упавший на подломившихся ножках. Пятеро мужиков ухватили его за крышку и рванули в сторону. Румянцев и Крипбе сразу же бросились к лежащим на полу людям. Они так боялись, что опоздали, что приняли предсмертный хрип и агонию за зов. Но тут император закашлялся и открыл глаза. Румянцев остановился, чувствуя, что сейчас сам свалится в обморок от нахлынувшего облегчения. Коптер же указал на свернувшуюся у него под боком фигурку сына и прохрипел: "На улицу, быстро, на воздух". Тут только Петька заметил, что маленькая грудь Павла вздымалась, как кузнечные мехи, а сам цесаревич находился в бессознательном состоянии. Стянув с себя сюртук, он схватил ребёнка на руки у кутов, чтобы Павел не промёрз. Всё-таки на улице была зима, и побежал прямиком к окну. Благоетаж был первым. Криббе же принялся помогать Петру подняться. Сначала он хотел кликнуть носилки, но Пётр помотал головой. «Воздуха! Мне как ну надо!» Просипел он и попробовал встать, но тут же рухнул обратно. «Нога!» – простонал император, цепляясь за Гюнтера, начиная подниматься. «Я её, кажется, сломал». «Ничего, ваше величество. Нога – это ерунда. Главное, что жив остался!» Бормотал Крипбе, закидывая руку императора себе на плечо. Поддерживая его за талию, чтобы Пётр не касался больной ногой пола, он подтащил его к открытому окну, в которое выпрыгнул Румянцев с Павлом на руках, и только после этого обернулся к крестящемуся гвардейцу, который помогал им оттаскивать стол с наполовину подломившимися ножками. Гвардейц стоял и, глядя на императора, крестился, не скрывая громадного облегчения, которое они все испытали, когда поняли что император с сыном живы лекаря сюда быстро сам же он поудобнее обхватил петра, заставляя того сильнее привалиться к себе, используя его плечи как опору Е хватал ртом холодный воздух и никак не мог надышаться прямо перед окном пить румянцев, опустившись одним коленом в снег тормошил пашку, а потом набрал в горсть немного снега и принялся растирать его бледные щечки. Наконец мой сын очнулся, пару раз глубоко вздохнул, закашлялся и, поймав полный облегчение взгляд Петьки, сморщил мордашку и заревел, обхватив Румянцева ручонками за шею. А Петька крепко прижал к себе маленькое тело и, кажется, всхлипнул, уткнувшись в макушку. От нахлынувшего облегчения закружилась голова, и я чуть не завалился, но Креб бы надёжно подпирал меня, не позволяя упасть. Румянцев поднялся и побежал ко входу во дворец. И «Этого правильно. Ещё простых не хватало». «Ваше Величество!» – ко мне подскочил Кандаидия. «Благодарение Господу! Вы живы!» «У меня сломана нога!» – сообщил я ему и с помощью Гюнтера развернулся в ту сторону, где всё ещё сохранялся завал. Правда, не очень большой. «Похоже, что когда нас с Пашкой вытащили, то все работы бросили. Значит, по головам посчитали, и там под завалами больше никого быть не может». Я бросил взгляд на стол. а Вот в чём дело. Тяжёлая махина с честью выдержала, сохранив нам с Павлом жизни, но одна ножка подломилась полностью, и он упал на один бок ребром тяжёлой крышки и сломал мне кость на ноге, которая, получается, торчала из-под стола. Кандаиди заставил меня сесть на принесённый стул, практически возле распахнутой двери, чтобы в случае чего сразу выволочь отсюда вместе со стулом. Штанину и сапог аккуратно разрезали, чтобы не шевелить от ломки кости. И я оглянуться не успел, как ногу замотали в лупки, стянув повреждённую кость. «Государь, ваше величество, может быть, всё-таки носилки вас нужно доставить в вашу спальню?» «Нет». Я покачал головой, ещё раз оглядев полуразрушенный зал. «Опечатать это крыло. Мою семью немедленно подготовить к переезду в Ораниинбаум». «Кандаиде! Осмотрите Павла! Я не хочу, чтобы были пропущены какие-нибудь скрытые повреждения!» Проговорив последнее слово, я закашлялся. Хоть пыль и улеглась, но похоже, что я сорвал голос, когда пытался докричаться до спасателей. Мне в руках оказался бокал с водой, который я залпом выпил. Горло стало соднить чуть меньше, и я сделал крибы знак повторить. Пока он сам бегал мне за водой, я внимательно смотрел на гвардейцев. Многие отводили глаза, когда я останавливал на них свой взгляд. «Или я ничего не понимаю в людях, или...» «Кто погиб?» На этот раз голос перехватило из-за осознания, что я, скорее всего, оказался прав, задав этот непростой вопрос. «Юсупов и Ушаков». Крибб вернулся и протянул мне бокал. Когда я взял его, то чуть не вылил половину на пол. Так сильно у меня затряслась рука. «Господи!» – прошептал я на мгновение, закрыв глаза. Если у Юсупова было жаль, то ушаков Я чувствовал приближающийся с неотвратимостью прибоя откат, в который начали вплетаться нити скорби и ярости. «Бехтеев, отзывай Ломова. Пускай принимает тайную канцелярию. Его первое задание – выявить всех этих тварей из партии «Новая жизнь». Я хочу видеть все имена до единого». «Дзынь!» Я тупо перевёл взгляд на руку и на осколки бокала, которые я сдавил так сильно, что тот лопнул. К счастью, обошлось без новых порезов. Раны на руках мне обработали и наложили толстые повязки, которые не позволили мне ещё больше ранить себя. «Пётр!» С меня успели смести все осколки, когда Мария, растрёпанная с опухшим от слёз лицом, налетела на меня, едва не опрокинув вместе со стулом. Осторожнее, душа моя. «Если не хочешь доделать то, что этот хорёк не доделал!» Проворчал я, ловко ловя её за талию и усаживая на колени так, чтобы она не смогла навредить моей ноге, которая покоилась на стуле. вышивы Я чуть с ума не сошла! Подумала, что всё-таки сошла, когда граф Румянцев мне в спальню Павла принёс!» лепетала она. «Как он?» Я поцеловал её в макушку, пока окружившие меня преданные люди... Деликатно отворачивались. «Граф румянцев Он шёл за мной. Скоро сам сможет тебе всё сказать». «Маша, я знаю, что Петька в порядке. Как Павел?» «С ним всё хорошо. Его осмотрели трое лекарей. Сказали, что всё прошло почти без последствий. Но Кандаиде посоветовал пока спать с чуть приоткрытым окном. Закутывать только, чтобы не замёрз». Она говорила и говорила, вперемешку со слезами. Наконец, оба потока иссякли, и Мария тяжело привалилась ко мне, опустив голову на плечо. «Вы должны будете утром уехать». Я снова поцеловал её, на этот раз в висок. «Мне предстоит принять много очень серьёзных решений, и я не хочу переживать за вашу безопасность». «Да, я понимаю», — она серьёзно кивнула. «Я пойду распоряжусь насчёт вещей». Мария встала и даже рукой поправила прическу. Во всяком случае, выглядела она уже более уверенно, чем несколько минут назад. Повинуясь моему кивку, один из гвардейцев направился следом за императрицей, контролируя каждый её шаг. «Почему вы всё ещё здесь?» Судя по блеску в глазах, Петька накатил вина для успокоения нервов. Пьяным он не выглядел, но кое-какие признаки присутствовали. «Думаю, что пора дворец перестраивать». Как я уже сказал, это крыло опечатать и пригласить архитекторов. Пускай планы рисуют. Чей приму, тот и будет весь дворец переделывать. Я снова с мрачным видом осмотрел руины залы. Почему удалось столько всего разрушить? В дерево жучки смогли проникнуть, ответил один из гвардейцев. Не было бы бомбы, лет через десять она сама бы обвалилась, на головы присутствующих. «Значит, мне действительно нужен новый дворец». Я опустил ногу со стула. «Похоже, что мне нужны костыли или что-то похожее, чтобы передвигаться. А то я себя инвалидом чувствую». «Пётр, похороны нужно организовать. Всё должно быть очень достойно». «Я сам...» бы понял моё желание подняться и снова подставил плечо. «Мда, сегодня я точно в качестве костыля буду Гюнтера использовать». Я не смогу сам. Просто не смогу. Я понимаю, Пётр Фёдорович, — серьёзно ответил Румянцев. Ну, теперь-то в постель. Да, но по дороге я должен ещё кое-что сделать. Я правильно понял? Это гнида Фредерик. Жив? Жив. И даже, по-моему, не совсем понял, что натворил, — ответил Криббе. Ну и хорошо. Ну и отлично. Пошли. «Я скоро отключусь, чувствую это, поэтому надо поспешить, чтобы на глаза этим тварям показаться, до да пару ласковых сказать». Румянцев поспешил меня подхватить с другой стороны, и мы двинулись в сторону выделенных датчанам апартаментов. Несколько раз Румянцев скрип бы по очереди пытались настаивать на носилках, но я упорно отмахивался от их совета. «Если сейчас лягу, то уже не смогу подняться». «А мне во что бы то ни стало нужно закончить то дело, которое я запланировал». Комнаты датского короля и прибывшие с ним свиты, в которой оказалось слишком много, на мой взгляд, англичан, охранялись так, что нам пришлось буквально проталкиваться через ряды гвардейцев, охранявших каждую комнату и снаружи, и изнутри. Нашу небольшую делегацию провожали взглядами, наполненными неприязнью и страхом. «Что, суки, уже и похоронить меня успели?» Фредерик в своей спальне оказался не один. Он сидел, забившись в кресло, в то время как маркиз Дернский мерил шагами совсем не маленькое пространство комнаты. Обернувшись на звук открывающейся двери, он с трудом подавил разочарование, увидев меня живым и почти невредимым. Но вместо того, чтобы отступить, маркиз, наоборот, сделал шаг в мою сторону. «Ваше Величество, долго меня будут здесь держать, как какого-то преступника?» Раздражённо спросил он, совершенно не отдавая себе отчёт в том, что говорит, вообще-то, с императором. «Ровно столько, сколько потребуется новому начальнику тайной канцелярии», — сухо обронил я. «Это произвол! Я так этого не остав...» «Сядьте», — спокойно произнёс я, и двое гвардейцев сделали шаг вперёд и насильно усадили Дерна в кресло рядом с Фредериком. «Вот другое дело». А теперь послушайте меня, только очень внимательно. У меня есть одно любимое выражение. Акела промахнулся. Надо сказать, его произнёс однажды ваш соотечественник, и оно очень хорошо объясняет суть многих вещей. Вы промахнулись, Маркиз. Говоря понятным вам языком, поставили не на ту лошадь. Вы не выйдете из этой комнаты, пока вам не позволят этого сделать. «Очень может так случиться, что вы не выйдете из неё никогда». «Я буду...» «Ничего вы не будете». «Разве вы не слышали?» «Король Дании сошёл с ума и взорвал зал переговоров. Там погиб начальник тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков и распорядитель вечера Борис Григорьевич Юсупов. Там чуть не погиб я и мой сын. А ещё там мог погибнуть маркиз Дернский». «Такое горе! Я пошлю у вашей супруги бриллиантовое ожерелье в знак великой скорби!» Наши взгляды встретились и скрестились. Внезапно в его серых, каких-то водянистых глазах мелькнуло понимание, и тогда я улыбнулся. До одного из англичан внезапно дошло, что мною никто не управляет, что я вполне самодостаточен, и всё, что делается в Российской империи, делается под моим присмотром. «Да как ты выжил?» Я медленно повернулся к очнувшемуся Фредерику. На моём лице облаждала улыбка, которая, как я подозревал, больше напоминала оскал. «С Божьей помощью!» «А вот тебе, гнида, придётся хорошо помолиться, чтобы случайно в той зале не составить компанию человеку, которого я очень любил и уважал. Но кроме того, что ты убил Ушакова, ты чуть не убил меня». Я бы тебя простил. Мало ли в жизни происходит неприятностей. а Вот только ты едва не убил моего сына. Так что забудь обо всех наших первоначальных договорённостях. Тем более, что они сгинули под завалом. Ты должен осознать, сука, что теперь ты отдашь мне всё до последнего клочка земли, которая когда-то принадлежала такому мифическому королевству, как Дания. И я вышел из комнаты, оставив их переваривать такую внезапно свалившуюся на них радость.